Даже мимолетное мгновение, схваченное искусством в такой картине, ныне называемой жанром, возбуждает легкое, своеобразно трогательное чувство. Ибо схватить в постоянной картине мимолетный, непрерывно меняющийся мир в частных событиях, заступающих тем не менее место целого, есть подвиг живописи, коим она как бы останавливает самый полет времени, возводя отдельное к идее его рода. Наконец, исторические и на внешность обращенные сюжеты живописи страдают часто тем недостатком, что самое в них значительное созерцательно неизобразимо, а должно подразумеваться. В этом отношении вообще должно отличать номинальное значение картины от реального. Первое есть некоторое внешнее, но лишь как понятие, Превходящее значение, последнее есть сторона идеи человечества, открывающаяся созерцанию посредством картины. Пусть, например, первым будет Моисей, найденный египетской царевной. Момент высокого значения для истории. Напротив, реальное значение, действительно данное созерцанию, есть найденыш, спасенный знатной женщиной из его плавучей колыбели. События, могущее повторяться не раз – Только один костюм может в этом случае указать ученому на такое определенное историческое событие, но костюм имеет цену лишь для номинального значения, для реального он безразличен, ибо последнее знает только человека как такого, а не произвольной формы. Сюжеты, заимствованные из истории, не имеют никаких преимуществ перед взятыми из простой возможности и потому долженствующими быть названными не индивидуальными, а общими. Ибо, собственно, значительное вон их все-таки не индивидуальное, не отдельное событие, как такое, а общее в нем сторона идеи человечества, воном высказывающиеся. С другой стороны, никак не должно поэтому отвергать определенных исторических предметов. Но, собственно, художественное на них воззрение, как в живописце, так и в зрителе, никогда не обращено на единичное в них, что, собственно, составляет историческое, а только на общее, которое в них высказывается, на идею. Да и выбирать надлежит только такие исторические предметы, в коих главное действительно изобразимо – а не должно быть только подразумеваемо. Иначе номинальное значение слишком далеко разойдется с реальным. Подразумеваемое в картине станет важнейшим, в ущерб созерцаемому. Если уже в театре не годится, чтобы, как во французских трагедиях, главное совершалось за сценой, то в картине это, очевидно, еще гораздо большая ошибка. Решительно вредно действуют исторические сюжеты только тогда, когда ограничивают художника полем действия, избранным не с художественными, а с иными целями, особенно если это поле бедно живописными и значительными предметами. Если оно, например, составляет историю маленького, отчужденного, своенравного, проникнутого иерархическими предрассудками презираемого современными народами Востока и Запада народца, каковы евреи.